культ красоты. Конечно, в городе царствовал культ красоты. Все остальные культы были придавлены, не говоря уже об убогой одежде, отсутствии омаров, страхе перед властями, бухгалтериях, бюро регистрации гражданского состояния и троллейбусно-трамвайной скуки. Капище обывателей. Здесь ничего не кричало, никто не осквернял могилы, не разбирал памятники и не восходил к небывалым высотам духа. В голову это никому не приходило. К этому прибавлялся стойкий надрывный комплекс провинции. Под плесенью кокетства скрывалась белогвардейская романтика. Красные шаровары музейных гетьманов прикрывали внутреннее зияние, а тени гоголевских бурсаков, всеми забытые, шныряли по пустырям в тщетной попытке найти истории, из которых они выпали навсегда. Зато была благородная праздность бульваров, а в растрескавшихся, будто лопающихся от перезрелости особняках, в шелковых кудрях темного плюща клокотал праздник гниения. И гниение это было избыточно и великолепно, со свойственным ему южным духом, непосредственная близость к морю, всего какая-нибудь ночь езды до Одессы, а там уже настоящая жизнь. Виноград, парусники и греческие торговцы. И это скрашивало тихие, бегущие на вялых парусах киевские дни. Всю эту средиземноморщину заносил сюда невесть, какой ветер. Но зато в красавицах недостатка не было. Чахлые, городские, всех мастей, От пышнотелых, ослепительно веселых украинских девчат, Выдернутых прямо с огородной грядки, да темноволосых, присушенных в библиотечной пыли. Это было обилие невероятное разнообразие всех типов мыслимой красоты — славянской, греческой, иудейской. и плечи, губы, походки, брови, бедра и ноги разных конфигураций. Все это шло в ход, чтобы, наконец, была создана калейдоскопическая обороченная картина женского Олимпа. В самом высоком регистре неземной красоты царила, как это ни странно, вполне уродливая, квадратная, коренастая фигура инфанты Маргариты. Холст Масла, 1660 год. Блистательное и чудовищное порождение Веласкеса, занесенное в буржуазную полутьму музея на Терещенской. На эту инфанту я часто приходила любоваться. В благодарность она разворачивала передо мной Масляный шелк своих щедрых испанских невинных юбок Внутри некрасивой девы, то есть внутри картины Все было так, как должно быть в совершенном мире Медово, светло и в маковом пожарном свете Пожарный маковый свет цвел и на щеках Леночки Строгой девушки, черноволосой вороной С кожей цвета поздних персиков с большим выпуклым лбом, с гладко до боли зачёсанными назад волосами, круглой, будто её толкали шарами. Леночке я смущалась, у неё уже угадывалась грудь. К тому же она была старательной, много читала, и, в отличие от меня, не ходила по городу с вытянутой от любопытства шеей и раскрытым ртом. Леночка приходила с мамой, Ириной Андреевной высокой белоснежной северной преподавательницей научного коммунизма точнее ирина андреевна была зав кафедрой государственного красного университета она была членом партии единственной коммунисткой среди родительских знакомых ее боготворили ходила она как линейный корабль и поворачивая голову разворачивалась всем корпусом в ней были такт благородства изящная сдержанность Словом, все манеры, которые смогли бы пригодиться, родить она женой шведского короля. При появлении Ирины Андреевны ноги мои переставали меня слушать, подгибались и пьянели, и всю меня охватывало необъяснимое волнение. Я начинала неловко топтаться, спотыкаться и, теряя равновесие, сталкиваться с дверными косяками. Я была для нее пустым местом. Взгляд ее синих ледяных глаз — проходила сквозь меня, больно задевая мое самолюбие. А мне как раз поэтому все время и хотелось, чтобы она меня признала и заметила. Хотелось так страстно, что я уже даже начинала ее ненавидеть, и, глядя по ночам в безутешный потолок, в жарком бреду повторяла и повторяла ее имя и отчество. Несмотря на то, что Ирина Андреевна обладала живой и насыщенной речью, у меня она казалась самнамбулой, бродящие ночами по городским крышам. С родителями моими в присутствии Ирины Андреевны тоже начинало твориться что-то неладное. Мама тупела на глазах, а в папу вливались новые силы. Именно благодаря ее сверхъестественным способностям однажды выяснилась судьба удушенного ребенка. Обычно Леночка садилась на стул, сложив руки лодочкой и выпрямив спину так, будто сейчас совершит гимнастический прыжок, а я стояла в дверях, сутулившись и нервно грызла ногти. Как-то разговор взрослых зашел о том, что в жизни случайно, что запланировано и что в наших руках. «Каждый должен пройти свой путь. Уйти от судьбы совершенно невозможно», категорично сказала Ирина Андреевна. Папа же, будучи неисправимым материалистом и закоренелым скептиком, наоборот, считал, что все в наших руках. «Разве ты не веришь в фатум, в судьбу? Она записана там», — Ирина Андреевна указала на потолок. «Но есть люди, которые могут видеть будущее. Вот, например, у нас на кафедре...» Она на минуту запнулась, взглянув на дочь, и, получив ее молчаливое согласие, вдруг разразилась лихорадочным откровением. «Был у нас на кафедре один аспирант, Максим Белозерский. Сирота был и умница. Собирался он в партию, уже все документы приготовил, и все было бы у него как по Как-то зовет меня этот Максим Белозерский и хочет со мной поговорить. Мне стало неловко, мало ли, что у него там на уме. Все-таки он меня младше, и все на виду у коллег. Но оказалось по-другому. Сознался он мне совсем не в любви» а в том, что балуется разговорами с потусторонним, спиритизмом, значит. Для меня это было облегчением. Потустороннее мое значение не придало. Через какое-то время вижу. Чахнет молодой человек, на глазах чахнет. Мы все стали волноваться за него. И зовет он меня опять. На сей раз без всякого страха пошла я с ним говорить. «Стоим в нашей университетской столовой». Он сознался, что духи предсказали ему смертельное заболевание. Я говорю, глупости, Макс, а он мне никакие это не глупости. Прошла потом неделя. Максим этот совсем слег. Я чувствую себя виноватой. Мне в университете доверяли. Поговорила с коллегами. И после занятий мы тогда всей кафедры задержались. Решили, что надо расспросить духов подробней. Вызвали мы тогда Гетмана Скоропадского — а потом уже и Карла Маркса, тогда я еще скептически относилась к таким занятиям, тянуло меня поначалу Гарибальди вызывать. У меня с ним уже давно внутренняя связь установилась, но коллеги меня отговорили и сошлись на Марксе, поскольку и факультет ему посвящен. Духи эти пришли к нам и дали совет, что ему делать, и он по этому совету сделал все, что от него требуется, а посоветовал ему Маркс тогда в партию не вступать. Белозерский расстроился страшно, но решил, раз Карл Маркс так сказал, так тому и быть. Отозвал он свои бумаги. И смейтесь или нет, но в жизни его все переменилось. Вдруг Ирина Андреевна поднимается с кресла, встает перед моими родителями, гордо выпрямив спину, и говорит, «Ведь мы еще совсем ничего не знаем, ни об устройстве нашей души, не знаем и того, что происходит с нашими биотоками после смерти, Спиритизм и духоведение — удел сильных и духовно развитых людей. Для слабых же это занятие чревато многими бедствиями, из которых самым легким является истерический или эпилептический припадок. Духи умерших видят нас и проникают во все наши мысли, они видят будущее насквозь, и только они могут читать судьбу. Иногда они говорят загадками, но профессиональный медиум помогает нам раскрыть суть сказанного. В Сибири или в Африке это делают шаманы, которые повергают людей в экстаз. Так что и вам я советую. Если у вас будут какие-то проблемы, позвоните мне, а я помогу вам поговорить с умершими. А с Гарибальди у меня до сих пор особенная связь и добрые отношения. Пока Ирина Андреевна все это говорила, голова моя шла кругом, я, кажется, отгрызла бы себе пальцы от любопытства, если бы вечер как-то вдруг скомканно не закончился». Лена и ее невероятно красивая мать поднялись, распрощались и ушли. Этот разговор окончательно подтвердил мои смутные догадки об устройстве этого мира. Остаток вечера папа чертыхался и объявил, что Ирине Андреевне срочно нужно найти мужа и что в голову ее проникло слишком много мертвечины. Связь поисков мужа с такими важными вещами, как бессмертные души, показалась мне тогда нелепой. Но у взрослых были свои причуды и причины. Время от времени они выражаются загадками.